Рассказ Юрия Бурносова «Жуткая сосальная станция». В трех сотнях локтей от деревни было озеро. Люди из деревни называли его «зеленым», потому что оно таким и было. Из зеленой воды торчали полусгнившие деревянные столбы – И расколотые каменные плиты Над озером велась мушкара, Которую пожирали странные рыбы Размахивая похожими на маленькие руки плавниками Они высоко подпрыгивали Взбаламучивая жирно-спокойную гладь И хватали летунов разверстыми зубастыми ртами Иногда путники видели Как рыбы выползают на камни Чтобы погреться в лучах вечернего солнца И лежат там Глядя вокруг пустыми красными глазами Никто, даже самые дряхлые старики, не знал, что же было раньше на месте озера, кто обтесал камни и кто установил столбы. Пришлый книгачей говорил, что здесь стоял скит который поклонялся Тхразору и в наказание великий небесный гром поразил его. Но книгачей никто не верил. Во-первых, никто не знал, кто такой Тхразор. Во-вторых, для скита отшельника строение казалось слишком большим, а в-третьих, книгачей был рыжим. А кто же верит людям с таким богомерзким цветом волос? Люди старались обходить озеро как можно дальше, но страшные слухи плодились с каждым годом. Несколько раз говорили, что возле озера пропадают дети, но чьи дети не уточняли. По крайней мере, из деревни никто не пропадал. Ни дети, ни взрослые, если не считать сопливого пхана. Но сопливый пхан пошел искать козу и упал в ущелье. Так что озеро здесь было ни при чем. Охотник Мда жил ближе всех к озеру. На самом краю деревни. Тем утром он сидел возле своего домика из козьих шкур и толок зерна для похлебки, а потому не заметил пришельца. Ришелец же не отличался особым терпением и церемонностью, а попросту подошел к охотнику, ткнул его в бок по свою ногой и спросил, «Что у тебя сегодня на завтрак, житель равнины?» Охотник, да, возмутился, но не подал виду, потому что сыну охотника Риквы Негоже показывает свой гнев перед незнакомцами по пустякам. Поэтому он аккуратно поставил ступку на плоский камень, поднялся, И тихонько ударил пришельца пестиком по голове. Пришелец заморгал глазами и упал. Охотник убедился, что неучтивый гость отправил свою душу на прогулку и поспешил обследовать его сумму и мешочки, привязанные к поясу. Ничего особенно ценного Мда не нашел. Кривую костяную трубку и дымную траву в сушеной тыковке с затычкой, несколько полосок вяленого мяса, огнетворку, две маленьких монеты из чешуи песочного ящера – Сумели лежали странного вида вещи. Хитрые изогнутые палки с захватами, насаженные на берцовую кость кусок отшлифованного камня и еще какие-то штуки, которые охотник никогда не видел. Прозмыслив, охотник решил, что вел себя неправильно. А Ну, как пришелец окажется колдуном и превратит охотника в синюю жабу или многоножку? Поэтому он принес из домика немного воды в плошке и поплескал в грязное лицо пришельца, чтобы душа того скорее вернулась с прогулки. «Ой!» – сказал пришелец и открыл один глаз. «Почему ты ударил меня, гадкий житель равнины?» «Я ударил тебя по голове, виновато, сказал охотник. «Но я больше не буду так делать». «Не надо больше так делать!» – согласился пришелец, открыл второй глаз и сел. Пошарив вокруг, он нашел свою сумму и притянул к себе, тяжело вздыхая. «Извини, пришелец издалека!» – жалобно заскулил охотник, решив, что сейчас колдун достанет одно из своих жутких приспособлений и начнет превращать его в синюю жабу. «Ладно, не ной!» – сказал пришелец. «Давай, что ли, есть!» тащился за караваном от самого муна и все пешком. Хоть бы одна собака в повозку взяла. Никакого уважения к рабочему человеку. Охотник торопливо дотолок остатки зерна и высыпал ее в кипящую на костре воду, добавив козьего жира. Сбегав в домик, он нашел несколько пресных лепешек, отложенных на черный день, и кусок копченой рыбы, которую прошлой зимой подарил ему рыбак Така в обмен на почти новую острогу. Рыба успела высохнуть до древесного состояния, но пришелец тут же выхватил ее из рук мды и принялся жадно грызть. «Как зовут тебя, пришелец издалека?» – осведомился охотник, переломив пополам лепешку и постучав ею о камень, чтобы прогнать лепешечных червячков. «Можешь звать меня Санте?» – сказал пришелец, облизывая пальцев. «А я… М да, охотник». «Позволь спросить, что привело тебя в нашу деревню? И откуда ты?» «Чёртова работа!» – проворчал Санте, окуная лепешку в котел с похлёбкой. «Я и не знал, что деревня такая есть. Вон, видишь, горы?» «Вижу. Большие горы. А за большими горами есть город Таглад, столица королевства. В городе живет король Бабата, великий и всемогущий». Последние слова пришелец произнес торжественным тоном. Охотник был поражен. О короле он ничего не знал, равно как и в городе Талгат. Правда, раз в год деревню навещал толстый человек на ишаке, которого человека, а не ишака, звали Муддах. Муддах говорил, что приехал собрать налоги и подати, после чего в большие сумки, навешанные на ишака, складывал все, что видел интересного в домах деревенских жителей – После этого мудах шел к старейшине деревни, где всю ночь пил перебродивший сок ковалы, а утром работники старейшины грузили толстяка на осла, и он отбывал прочь. Никто в деревне не знал, что такое налоги и подати, но мудах приезжал уже много лет подряд, а до него приезжал другой человек, а до того человека третий, и так было всегда». Однажды на общем сходе глупый гончар Така предложил не давать больше мудаху налогов и податей, самого побить, а Ишака отнять и приспособить к полезному делу. Но старики подняли глупого Таку на смех и сказали, что много времени назад глупый человек, другой глупый человек тоже побил тогдашнего мудаха и не хотел отдавать налоги и подати. Из-за этого приехали люди с оружием, глупого убили, а остальных примерно наказали и увеличили подати вдвое. Глупый гончар так и заткнулся, а после схода кузнец Ваку побил его, чтобы тот не говорил вслух свои неумные мысли. Наверное, мудах привозит налоги и подати королю, решил охотник. А раз так, стало быть, король еще более могущественный и уважаемый человек, нежели толстый мудах. Он, как пришелец, его и поименовал. Великий и всемогущий. Кого зря, они небось, так не назовут. Послать же больше некого, кого ж как меня послать! Моложе ж не нашли никого! Продолжал между тем брюзжать пришелец, жуя лепешку и вытирая капающий из подбородка жир тыльной стороной ладони. Ну, поклал я в мешок все мои инструменты, да и пошел. Куда же мне деваться? Работа. А в чем заключается твоя великая работа, пришелец издалека? Уважительно поинтересовался Мда. Ну, как тебе объяснить, житель равнины? Вот вы воду откуда добываете? Из земли. И что она? Сама прямо из нее выскакивает? Нет, конечно. В земле вырыта дыра, принялся объяснять мда, довольный, что может поведать уважаемому человеку интересные вещи. В дыру вставлена такая штука, а сверху колесо. Если колесо крутить, вода поднимается и выливается в кувшины и в канавы, чтобы течь на поля. «И кто его крутит?» «Колесо крутит старый Джах со своими сыновьями и внуками!» «Вот! А в городе такой воды нет, он на скалах стоит! Долби, не долби, ничего не выдолбишь!» «Поэтому умные люди много-много лет назад провели длинные бревны с дыркой внутри, чтобы вода приходила из долины!» «Там! Далеко!» Санте показал пальцем противоположную от гор сторону... Есть много хорошей воды, которую не нужно даже вынимать из-под земли. Просто течет, и все. Вот эта вода и попадает в город. Мда поморгал, пытаясь осознать сказанное. Эти бревны с дырками внутри очень длинные. Оттуда и до самого города. Понятно, они лежат под землей, чтобы ничего с ними не случилось. Поэтому вы их и не видели, хотя они проходят через вашу деревню. Ясно? Ясно кивнул Мда. Санте доел лепешку, допил похлебку из котла и продолжал. Но брёвна всё равно ломаются. И вот чтобы их чинить, есть специальные умные люди, такие как я. Сейчас я пойду чинить, а ты будешь мне помогать. И это большая честь. Но пока я должен эх, немного вздремнуть. С этими словами пришелец икнул, переполз на четвереньках к невысокому забору и тут же уснул в тени. Когда Санте проснулся, домик охотника был окружен толпой любопытных. Собрались все жители деревни от мала до велика, принесли даже дряхлого пунгу. Его привязали к двум палкам, чтобы не свалился, а теперь прислонили к дереву, чтобы старику было видно. Охотник Мда вертелся впереди, объясняя всем, какая ему выпала большая честь и какой уважаемый человек пришел в его дом из города за горами. Устройство подачи воды в город Мда объяснить так и не смог, в результате чего население деревни решило, что пришелец колдун и будет что-то делать под землей. Зачем? Мнения расходились. Одни говорили, что теперь у всех станет больше воды, другие, что воды не станет вовсе, потому что боги услышали неумные слова глупого таки и решили наказать таким образом жителей деревни. На всякий случай кузнец снова побил таку, и теперь гончар горько плакал, сидя неподалеку. Больше всех волновался добытчик воды Джах, который полагал, что при любом исходе колдовства останется без работы. Он бросил свое колесо и в компании чумазых внуков и сыновей топтался тут же с крайне озабоченным видом. Заметив, что гость проснулся, да, тут же подбежал к нему и спросил. «Когда мы пойдем починять бревна с дырками, пришелец издалека?» «А вот сейчас прямо и пойдем». «Тут у вас где-то промежуточная насосная станция должна быть», – промямлил Санте, потягиваясь. Толпа загомонила, услышав непонятные слова. Самые неумные отошли подальше, решив, что пришелец произнес опасные заклинания. «Как ты сказал?» – переспросил мда. «Жуткая сосальная станция?» «Насосная станция», – повторил Санте. «Это такое рабочее слово, старинное, которое знают только умные люди, чинящие бревна с дырками». Ну, показывай, где она. Но я не знаю сосальной станции, развел руками Мда. Подожди, сейчас я спрошу у людей. И он побежал к жителям и стал спрашивать всех, не видели ли они поблизости жуткой сосальной станции. Никто ничего подобного не видел. Правда, беззубый Га сказал, что видел да забыл, где именно. Впрочем, Мда ему не поверил, потому что Га был мало что без зубов, да еще и слепой, и ничего видеть не мог. «Нет, люди тоже не знают жуткой станции», — сообщил МДАС, возвращая МТФ. Тот поднялся, отряхнул песок с одежды и спросил. «А где тут у вас большая лужа? Или озеро? Ну, вода на поверхности». «Есть! Есть такая!» — радостно залопил охотник. Они направились к зеленому озеру. Охотник мда шел впереди и гордо нёс суму пришельца с хитрыми вещами, а остальные топали следом чуть подстав и тревожно перешептывались. Неожиданно позади истошно завопил дряхлый Пунга, которого так и забыли прислонив к дереву. Пришлось двоим сыновьям Джаха сбегать за ним и прихватить с собой. Ну и ну, сказал Санте, когда процессия подошла к берегу озера. Какие развалины! Подвернув штанину, он залез в воду и смело подошел к развалинам. С камней прыснули во все стороны ужасные рыбы. В толпе заплакала какая-то женщина, но тут же получила от мужа подзатыльник и затихла. Санте нагнулся и принялся шарить в воде руками. Лицо его выглядело недовольным. Наконец он что-то нащупал и крикнул «Эй, ты! Давай сумку сюда!» Мда, поязливо подошел к самому краю воды и бросил пришельцу суму. Санте суму не поймал, она с брызгами плюхнулась в воду и пошла ко дну. «Чтоб ты окривел!» — выругался пришелец, выуживая свои причиндалы. «Ну и работа, Когда же это только кончится?» Он повесил суму на торчащий рядом столб и достал оттуда кривую палку со странным набалдашником, потом снова принялся возиться в воде. Так он работал долго, то и дело вынимая из сумы новые и новые хитрые вещи, приговаривая что-то под нос и весь перемазавшись зеленой тиной. Он скрижетал, крохотал и плескал водой во все стороны, вызывая священный ужас. Солнце уже клонилось к закату Один из сыновей Джаха, который держал дряхлого Пунгу, уснул Пунга упал и поднял страшный крик Старика подняли и утешили, а когда вновь обратили внимание на работу пришельца Тот уже вылез из воды и укладывал свои непонятные принадлежности обратно в сумму «Починил», — сказал он самодовольно «Теперь не течет» «Насос, конечно, давно поломался, но хоть течь не будет И гниль всякой в трубу не полезет» А поужинать у вас, нет ли? Жители деревни стали переглядываться. Вроде бы ничего особенного не произошло, думали они. Старый Джак с воплем побежал обратно в деревню, посмотреть, не иссякла ли вода. Гряхлоупунгу пунгу опять уронили, но теперь никто не обращал на него внимания. Вперед выступил старейшина. Что ты сделал? Пришелец издалека, спросил он. Я починил бревно с дыркой, ответил Санте. Тут, видишь ли, протекала на поверхность вода. Я же рассказывал вот этому обалдую, что по таким бревнам идет вода в город за горами, где же король бабатов, великий и всемогущий. А тут бревно прохудилось, вода протекла наружу, теперь не будет, а та, что есть, высохнет. А рыбы оторопел старейшина. А рыб, кстати, надо словить, да съесть, пока они подохли. Они вкусные, рыбы-то, сказал трешелец. «Ну, так как насчет ужина?» И он зашагал в сторону деревни, оставив сумму на земле Ее подхватил Мда и поспешил следом, а за ним потянулись и остальные жители деревни «А меня! Меня забыли!» – заверещал дряхлый пунга, пытаясь отвязаться от палок Старейшина забил собственную козу, и теперь она жарилась на костре посередине деревенской площади. Рядом на колышке сушились штаны пришельца. Сам он сидел поодаль, смущая женщин видом голого зада, уписывал лепешки и пытался объяснить наиболее путливым аборигинам устройство подачи воды в город. Те ничего не понимали, но согласно кивали. Охотник Мда ходил вокруг, демонстрируя, что общество недалеких односельчан его уже не слишком устраивает, но с ним приходится мириться. «А скоро ты собираешься домой?» пришелец издалека спросил старейшина, наливая в глиняную чашку сок ковалы. «До и пойду!» отвечал Санте. «А ты расскажешь королю Бабати великому и всемогущему, что есть такая деревня, в которой есть жуткая сосальная станция?» «Обязательно!» важно кивнул Сантет, выпив сок и протягивая чашку за новой порцией. Это, наверное, очень важно, сосальная станция. Старейшина закатил глаза. Может быть, нужен специальный человек, который надзирал бы за нею. А почему бы и нет заплетающимся языком, пробормотал Санте. Нужен. Пускай ходит вокруг и смотрит, как оно и чего. Рыбы опять же эти... «А как ты думаешь, кто мог бы стать таким человеком?» «Да вот хоть вот он!» Палец Санте уткнулся в охотник МДУ. Тот подпрыгнул и закричал. «Слышали люди? Я хранитель жуткой станции!» А утром Санте ушел, сложив в сумму посохшие хитрые вещи и остатки недоеденной козы. Охотник Мда проводил его до самой развилки и пообещал, что будет присматривать за жуткой социальной станцией изо всех сил. Потом он скромно попросил, чтобы Санте рассказал о нем великому и всемогущему королю. Санте пообещал и ушел в горы. Мда вернулся в деревню. Зеленое озеро высохло под жарким солнцем уже на третий день. На дне осталась небольшая лужа, в которой прыгали страшные рыбы. Впрочем, страшными они уже не были. Дети переловили их и пожарили на кострах, оторвав похожие на маленькие руки плавники. Гнилые деревянные столбы и расколотые плиты теперь не вызывали трепета. Все знали, что это всего-навсего жуткая сосальная станция, за которой присматривает охотник МДА. Правда, охотникам да быть перестал. Он потребовал от старейшины содержания за счет деревни, напирая на имя короля Бабаты Великого и Всемогущего. И старейшина не стал спорить. Правда, глупый гончар так и сказал, что раньше деревни не знал никакой сосальной станции, и жили все хорошо, и никакого мды не требовалось. Но старейшина тут же позвал кузнеца Ваку, который по привычке подбил гончара. С тех пор охотник периодически ходил вокруг руин с копьем перевес, отгонял детей и прочих любопытных, а иногда поправлял особенно покосившиеся столбы. И все-таки без зеленого озера стало немножко скучно. Нечем было пугать детей, не о чем сочинять страшные истории. Но великое дело... «Жилищно-коммунальное хозяйство».